Разбудили меня пронзительные немелодичные звуки, донесшиеся из кормового отсека. Я сел так резко, что закружилась голова. Похлопал себя по затылку, огляделся недоуменно, встал с покрывала, на котором спал прямо посреди прохода и прошел на корму. Оказалось, что Инка достала из-под койки сундук карлика со всяким тряпьем, распотрошила его и нашла ржавую губную гармошку. Когда я вошел, девочка сидела на полу, скрестив ноги, и дуло в нее обеими руками, прижав к рту. Берет валялся на койке. Выпучив глаза, она дунула особенно громко, отчего гармошка взвизгнула, и косички ее приподнялись. Раздался топот, и в отсек ввалился чак. — Что происходит? — завопил он. — Я думал, вы зарезали кого-то. — Ты что делаешь, малая? Ухи вянут, желтеют и опадают. А ну прекращай, мать твою, за ногу! Карлик потянулся к гармошке. Инка вскочила. Ржавчина оставила вокруг губ рыжие усы. Я забрал у нее гармошку и сунул в карман. Все, теперь это мое. Чак, ничего не сказав, ушел обратно. Я сел на кровать, достал гармошку и заинтересованно оглядел. Вытер о ворот рубахи, приставил карту и попробовал наиграть что-то. Неожиданно у меня получилось. Гармошка издала мягкую переливчатую трель, вполне напоминающую мелодию, а не виск недорезанной гонзы. Инка захлопала в ладоши. «Молодец, дядька, давай еще!» Я прилег на койке, продолжая играть, и тут сквозь гудение и рокот донесся голос Чака. «Эй, музыкант! Влево по курсу глядите!» С той стороны в кормовом отсеке окон не было, и нам пришлось выйти. В темноте далеко от каботажника распластался большой круг, состоящий из направленных к центру лучей, похожие на световое колесо со спицами, неравномерно торчащими из обода. В середине мерцало озеро света. «Что это такое?» — удивился я и тут же понял. «Херсонград». Гетманы окружили его и прожекторами освещают стену. Ветер донес приглушенный грохот, и на ободе колеса вспыхнул красный огонек. «И стреляют в нее!» — добавил Чак. «У них же катапульты паровые. Берут жбан с маслом, фитиль в него, поджигают и... хрясь!» «Не выдержит Херсонграду долго. пары ночей — конец. Но меня другое волнует. Глядите!» Он выскочил из кабины, подошел к нам и, забравшись с ногами на сиденье у окна, в которое мы с Инкой смотрели, ткнул пальцем назад по ходу движения термоплана. «Туда, глядите! Видите?» Луну скрыли облака». Вокруг Херсонграда лежала тьма, но в том направлении мерцала тусклая лента, состоящая из десятков светлячков. «Это фары!» — авторитетно заявила Инка. «Точно, малая! Кто-то к Херсонграду катит! И не со стороны Инкермана!» «Может, Мира решила обратно?» — начал Яну, покачал головой. «Нет, слишком много фар для ее каравана». «То ты, оно! А кто это может быть? Я вот не знаю». «Ну, ладно!» Нам недалеко осталось. Чак вернулся в рубку, а я на койку, где снова стал наигрывать, думая о том, что пока мы летим к этой яме, миры и кочевники приближаются к древнему дирижаблю и оружию на его борту. Когда в кормовой отсек вошла инка, я сел, отложив гармошку. — Ты играй, играй! — разрешила она. — Мне нравится. — Подожди. Пройдя в рубку, я спросил у Чака, дремавшего в кресле, — Может быть, такой дирижабль? — у которого всякие механизмы находятся в емкости. И отсеки для команды тоже. «Чё — Че? — удивился он, подняв голову. — Это ты о чем? Я привалился плечом к боковому окну, задумчиво глядя на карлика. Мне только что в голову пришло. Эта штука была похожа на дирижабль. Такой длинный, обтянутый резиной металлический корпус, скругленный. Я тогда решил, что он перевернулся при падении, потому что гондола... Была слегка так сбоку. Только она не крепилась к корпусу канатами, а как бы вырастала из него. Но потом мы внутрь залезли. Ну, так и что там внутри? Отсеки всякие. Много отсеков. Какие-то приборы, перегородки, трубы. Скелеты там видели. Нашли оружейный отсек. В нем лежало несколько, ну, бомб, наверное. Не знаю, как их назвать. Десяток небольших и одна здоровая. С железным оперением сзади. Она отдельно лежала в люльке такой. Еще автоматы. Несколько десятков. Патроны. Но дело не в этом, Чак. Это все внутри емкости находилось, понимаешь? Как так? Он вытащил из-под кресла флягу, открыл, сделал глоток и протянул мне. Но я покачал головой. Не может у дирижабля прямо в баллоне все находиться. Я ж тебе толковал про летающие машины, которые тяжелее воздуха, и про те, которые легче. — Ну, то есть, можно, конечно, что-то и в баллон сунуть но тогда оно немного места должно занимать, а остальное — газ, так в том-то и дело. Поручиться не могу, что отсеки весь баллон занимали, но их там много было. Да и вообще из железа же все. И гондола с баллоном соединена. Проходить туда-сюда свободно можно. И еще были такие кили, вроде как у рыбы на боках. Но главное — железное все. Как такую машину... Легче воздуха сделать. А где эти бомбы-ракеты были? Оружейный отсек. Ближе к носовой части находился. И там же автоматы стояли. Ага. Ладно. Он отвернулся. имею в виду. Прилетим скоро. Рассвет тоже скоро, ответил я, и пошел назад в рубку. Инка спала на краю койки, подтянув колени к животу и подложив ладони под щеку. Я лег на койку возле стены, скрестив ноги, и стал тихо наигрывать на гармошке. Она зашевелилась, пробормотала во сне. «Дед, не уходи!» Я положил гармошку на грудь и прикрыл глаза. И проснулся от того, что Чак стукнул меня по плечу. «Вставай, Дилда! Помощь нужна!» Я открыл глаза. В кормовом отсеке стало немного светлее. Инка во сне повернулась, закинув на меня ногу и руку, прижалась лбом к плечу. Чак убежал обратно, я осторожно встал и пошел за ним. Во сне план действий полностью сложился в голове, и проснулся я, четко осознавая, как должен поступить дальше. Это было опасно, примерно как прыгнуть в гнездо котранов, но другого пути я не видел. — Так, тебе слезть надо будет и канат под трубой пропустить, которая за гейзером, — сказал Чак, когда я вошел в кабину. — Я лебедкой нас подтяну, дальше шланг спущу, — Через него газ по трубе в баллон и... — Это кто? — перебил я и схватился за револьвер в кобуре, который взял у карлика сразу после того, как попал со эстакады на борт каботажника. Впереди была пологая воронка, окруженная валом камней. В центре ее бил гейзер, по сторонам в склон вкопанные изогнутые железные трубы. Прицепившись к ним с помощью тросов, низко над гейзером висел необычный аппарат. Сначала в полутьме я вообще не понял, что это, а после разобрал. У него две емкости. Под ними закреплена гондола, более узкая и длинная, чем у каботажника, с большой кабиной от какой-то древней машины. «Да не дергайся ты! Крафт это!» «Какой еще крафт?» «Какой еще крафт? Катамаран летающий, которым Ставр боец владеет. Мы с ним знакомы еще с тех пор, как он в боях участвовал. Я тогда ставки делал на него и с ним делился. Молодой был, азартный». Они тоже тут заправляются? — Да, уже и заправились. Отцепились вон как раз. Крафт начал взлетать, и Чак продолжал. — Эх, времени нету совсем. А то бы пришвартовались, поболтали со стариком. Интересно, заметили они нас? Хоть поздороваюсь. Он пощелкал кнопкой возле рычагов, и свет фар за лобовым стеклом выхватил из полутьмы катамаран. На носу того вспыхнул и погас прожектор — Я хорошо видел четыре силуэта за окном рубки. Один здоровый, с широкими плечами. Двух мужчин среднего роста и еще один, кажется, женский. Пока мы подлетали к яме, Крафт развернулся и медленно уплыл прочь. — Ну ладно, значит, заправляемся и летим к твоей машине, — решил Чак. — Нет, — возразил я. — Мы летим не туда. — Чего это? — удивился он. — А куда? Я показал в сторону, куда двигался катамаран. К Херсонграду. Мне нужно к Гетманам, Чак.